глава 10 Новое паство Такое может случиться только в момент наивысшего напряжения. Никогда прежде Михаил не мог бы предположить, что способен одним взглядом охватить почти всю панораму сражения, прочувствовать кожей то, что невозможно было узреть, услышать тысячу свистящих звуков и определить единственный из них, представляющий для тебя опасность, принять единственно верное решение из тысячи возможных. Вилесов вёл себя так, как если бы за его плечами было несколько лет непрерывных боёв. Он сгибался именно тогда, когда следовало, чтобы не угодить под пуль, умело прятался от разрывов снарядов, определял верное укрытие, швырял гранату, уничтожал противника. и вновь совершал короткие перебежки, добираясь до намеченной цели. Все свои действия Велесов совершал автоматически, прекрасно осознавая, что никаких других быть просто не может. Внутри него как будто находился другой человек, который подсказывал ему, как следует поступать в каждое следующее мгновение. Михаил прекрасно научился разбираться в звуках боя, понимал, когда наступает кульминация, а когда опасность становится меньше, угадывал минуты, удобные для атаки, едва ли не инстинктивно, определял места, подходящие для прорыва. Сейчас перед ним был костёл дверь которого оставалась слегка приоткрытием. Вокруг него продолжали разрываться снаряды, свистели мины, стрекотали автоматные очереди, тарахтели пулеметы. В это же самое время изнутри доносились громогласные аккорды «Органа». В какой-то момент, за выраженной музыкой, неестественно красиво звучавшей на фоне неумолкающего боя, Велесов застыл и тотчас осознал, что такое вот нежданное очарование может стоить ему жизни. Он инстинктивно пригнулся и услышал свист пули, пролетевшей над головой. «Вперед! В костёл выкрикнул Михаил, распахнул дверь и мигом оказался внутри церкви. Следом за ним вбежали несколько его бойцов. Звучание органа оглушило... Ошеломила, разорвала душу на части, обездвижила, парализовала капитана. Некоторое время Велесов наблюдал за молящимися людьми, решившими отыскать в стенах церкви спасение. Однако во время войны это не самое надежное место. Перед клиросом стоял сгорбленный священник. Он не замечал советских солдат, вошедших в храм, и громко, усердно молился. Этот человек, увлеченный мессой, даже не сразу осознал то, что здесь произошло, и продолжал взывать к Богу. «О чем вы просите, Господа, Святой Отец?» – спросил Велесов по-немецки. За органом сидела совсем юная, рыжеволосая девушка и с ужасом смотрела на русских солдат, стучавших каблуками по каменной цветной плитке. Звуки органа разом смолкли. Теперь можно было понять, что за пределами храма продолжался ожесточенный бой с артиллерийской канонадой, продолжительными пулеметными очередями, свистом мин и предсмертными криками солдат, заглушающих самые громкие залпы. Помещение крепости не сделалось островком безопасности. В него в любую секунду могла заглянуть смерть. Осколки разрывающихся снарядов без конца долбили стены храма. Взгляды прихожан обратились на красноармейцев, смиренно стоявших у дверей и не смевших проходить в глубину храма. В старых потертых бушлатах, порванных минными осколками, обожженных пламенем взрывов, прострельных пулями, почерневших от пороховой гари, эти солдаты представлялись молящимся немцам чертями, выбравшимися с самого дна ада. На лицах многих прихожан застыл откровенный ужас. Однако, всмотревшись в суровые молодые лица, они быстро уяснили, что каждому из них немногим более 20 лет. Тому парню, который стоял у распятия и как-то слишком уж по-детски шмыгал носом, и вовсе годков 18. Советский офицер выглядел собранным. На народ, собравшийся в костель, он поглядывал вполне добродушно, не чувствовал в нем угрозы. На его сухощавом лице вдруг возникла застенчивая улыбка. «Молюсь о мире», — негромко произнес священник, посмотрев на примолкших прихожан. «Не самое подходящее время вы выбрали, святой отец, кругом стреляют». «А когда же тогда просить о мире, как не в войну?» «Молить Господа об этом никогда не поздно». «А другой минуты у меня может и не быть». «Если вы молитесь о мире, тогда чё ж чертей решили в храме пригреть?» С усмешкой спросил Михаил Велесов. «Каких еще таких чертей?» В страхе проговорил Ксенц, посматривая на вооруженных людей. «А тех самых, которые сейчас на колокольне сидят и по нам стреляют». Лица верующих заметно размякли. Прежний ужас переродился в умело скрываемый интерес». Русские солдаты, вошедшие в храм, были весьма далеки от тех образов, каковыми их расписал доктор Геббельс. «Так разве меня об этом кто спрашивал?» – сказал священник, слегка нахмурился и удивленно пожал плечами. Они прошли в храм, поднялись на колокольню, да еще и оружие с собой принесли. «Святой отец, поднимитесь сейчас на колокольню и скажите всем тем, кто там сейчас находится, пускай прекращает сопротивление, сложит оружие и спускается сюда». «Наше командование обещает сохранить им жизнь как военнопленным. Еще скажите вот что, нам очень не хотелось бы, чтобы в храме пролилась кровь». «Я вас понимаю больше, чем кто-либо», — поспешно отозвался священник. «Я передам все, что вы сказали». Он скорым шагом направился в угол храма, распахнул узкую дверцу и скрылся в темноте коридора. Ждать пришлось недолго. Через приоткрытую дверь в помещение вошла группа офицеров во главе с крепким, уже немолодым контр-адмиралом в фуражке, перепачканной грязью, с широкими темными усами на высушенном хмуром лице. Рядом с ним шагала женщина в форме вермахта. Сумрак, царивший в храме, только подчеркивала ее природную красоту. В крупных глазах угадывалось переживание и боль. Звуки стрельбы понемногу отдалялись. Пулеметные группы с кладбища были вытеснены в жилые кварталы. Бой разворачивался на улицах города. Разрывы артиллерийских снарядов звучали тоже где-то не близко. «Вы здесь старший, адмирал?» спросил Велесов. «Можно сказать и так. Мы вышли к вам с голыми руками. Все наше оружие осталось на колокольне», — ответил контр-адмирал. «Надеюсь, что вы сдержите свое слово и будете обращаться с нами так, как и положено по нормам Женевской конвенции о содержании военнопленных». «Разберемся», — сумрачно буркнул Велесов. «Скажу вам одно. Ни вам, ни вашим людям теперь ничего не грозит. Вы все останетесь в живых». Адмирал отцепил от ремня кортик, бережно передал его Велесову и сказал... «Примите как знак добровольной капитуляции. Этот кортик достался мне от моего деда. Он тоже был морским офицером. Я должен был передать его сыну, капитан-лейтенанту, но теперь уже не суждено». Капитан Велесов взял кортик и внимательно его осмотрел. Работа очень тонкая, выполненная под старину. Ножна украшена золотым узором, напоминавшим древнегерманские руны, вдоль которых выложены кровавые рубины. Он потянул за ручку, изготовленную из светло-желтой кости, инкрустированные серебряными и золотыми нитями, и увидел изящный клинок, на котором готической вязью было начерчено. «А что за женщина с вами?» — спросил Велесов. «Она моя жена. Я бы хотел, чтобы к ней отнеслись поделикатнее», — глухо произнес контр-адмирал. «Можете не волноваться, адмирал, мы с женщинами не воюем. Чем же вы занимались здесь?» Спросил капитан Велесов, глядя прямо в ожесточенное и сушеное лицо адмирала. Тот уверенно выдержал строгий взгляд советского офицера и спокойно проговорил. Тут находится передовой командно-наблюдательный пункт Южного сектора защиты города, а какой-то час назад находилось руководство всей оборонной Познани. И кто отвечает за Южный сектор? Майор Эверест. Но обороной всего города руководит комендант генерал-майор Эрнст Гонелл. А почему он сопротивляется? Неужели не видит всю безнадежность ситуации? Генерал Гоналл будет воевать до самого конца. Он из тех отличных солдат, которые никогда не нарушают приказы. Откуда же у него такое упрямство? упрямство здесь нет. Просто он так воспитан. Эрнст гонал из потомственных прусских офицеров. Этим все сказано. Такие люди лучше погибнут, чем нарушат приказ командования. Немецкая армия держится на таких командирах, как генерал Гоналл. «И где он сейчас? Гону всегда находится там. Где особенно трудно, но я просто не знаю, где именно. Он может быть в восточной части города, где сейчас усиливается штурм». Адмирал повел рукой на северо-восток, откуда доносились дружные артиллерийские залпы. «А что лично вы делали на командно-наблюдательном пункте?» Последовала короткая пауза, после которой контр-адмирал спокойно ответил на этот вопрос. «Мы с женой составляли боевой расчет пулемета. Она была моим вторым номером». Близ костела разорвался снаряд, шумно осыпал стены осколками и комьями земли. Тут же грохнул еще один взрыв. Через приоткрытую входную дверь в костёл потянуло пороховой гарью. Следующий снаряд мог запросто расколотить стену и уничтожить осколками людей, находящихся внутри. «А здесь есть безопасное место?» — обратился капитан Велесов к Ксензу. «Под зданием есть глубокие подвалы». неожиданно произнес тот на ломаном русском языке. «Откуда вы знаете русский? Мои родители приехали в Познань из России. А что в подвалах там захоронения Можно переждать, пока не прекратится бой. Места хватит для всех. Сержант Юнусов и рядовой Гущин останутся в подвале и пленных. Сержант Юнусов за старшего. «Товарищ капитан!» — взмолился сержант Юнусов. «Может, тут и одного бойца достаточно будет?» «Недостаточно. Останьтесь вдвоем. Скоро сюда потянется комендантской рота. Вот и и передадите пленных. «Слушаюсь», — невесело протянул сержант. «Святой отец, принимайте под свое крыло новую паству», — пошутил Велесов, глянув на сержанта Юнусова и рядового Гущина. «Надеюсь, они не доставят вам никаких хлопот». К словам, сказанным русским офицерам, Ксенц отнесся серьезно. Он строго посмотрел на лица красноармейцев, державших в руках автоматы, перевел взгляд на гранаты, висевшие у их поясов, и произнес «Пойдемте со мной, дети мои». Дисциплинированно, как того требовал случай, военнопленные направились следом за спешащим Ксензом во вторую половину церкви где размещался подвал. Отчетливо было слышно, как где-то в центре города хлопали минометы, а немного севернее тяжелая артиллерия стучалась в ворота цитадели бронебойными снарядами. Штурм крепости продолжался. ВЫСТРЕЛ